Глава сороковая. Кольт. «Подожди», — я продолжил говорить. «Простейшая математика. У тебя пятидесятый уровень и запас энергии в пять эргонов, так?» «Вообще нет». Я почувствовал, как Аси улыбнулась и вспомнил, что не учел ту же возможную фазу энергии или какие-то еще улучшения. «Но общую суть ты уловил правильно». Да, по своим запасам психик высокого уровня равен не пятерке начального, а нескольким десяткам. Но все равно это меньше сотен и тысяч, что сейчас сидят на ваших кораблях, создавая щиты и нагоняя напряжение в аккумуляторы перед выстрелами. То есть прогресс шагнул вперед? Но как тогда ты отразила выстрел Катаба? Я отразила выстрел просто потому, что моя энергия не состоит из лоскутков. Она едина. Качество тоже важно, так что объединяя энергию других, нужно учитывать не только простейшую математику, как ты сказал, но еще и физику. Например, коэффициент Ливи для групп выше сотни разумных, если мне не изменяет память, равен 0,73 тысячным процента. Аси замолчала, а я тут же пересчитал в уме названные ею цифры. Получается, на крупном корабле где точно больше сотни батареек понадобится около семи тысяч вели, чтобы уравнять их силу с мощью пылающей длани. Огромное количество. Впрочем, на тот же флагман Ами при полной боевой выкладке, думаю, столько вполне можно будет засунуть. «И еще», – Асси снова заговорила. «Маури были уничтожены именно по этой причине». «По какой?» – кажется, я понимаю. «Были слишком сильны?» «Лично они нет», — поправила меня Аси. «Но они хотели придумать оружие, которое всех уравняет, для которого достаточно будет первого уровня, чтобы каждый мог управляться с мощными пушками и быстрыми кораблями. Пусть для выравнивания шансов нужно было бы собрать очень много разумных, но это бы стало возможным, по крайней мере в космосе». «Понимаю», — я зачем-то сопроводил свой ответ еще и кивком. Все люди были разными, но явился полковник Кольт и уравнял их. «Я не знаю, кто такой этот Кольт», — сказала Аси. «Но смысл, кажется, ты уловил». «Оружие без требований», — проговорил я, «не зависящее от мощности того, кто его использует». «Верно. И у них получилось?» «Впрочем, зачем я спрашиваю?» «У меня же самого фрегат Маури, а все известные расы строят корабли по их принципам». «Почти». Асси, похоже, была со мной не согласна. «Точнее, ненадолго. Императора вовремя предупредили об этом, и он нанес упреждающий удар. Моими руками». «А те корабли, на которых мы летаем, разве это не свидетельство их успеха?» Я возразил девушке. «Нет, конечно. То, на чем вы летаете, уж слишком громоздко и неуклюже использует совмещенную энергию». Маури хотели обойти закон Ливи, но, судя по всему, это так и осталось только их мечтой. Впрочем, не могу не признать, что с точки зрения защиты вашим инженерам удалось добиться определенного успеха. Не понимаю до конца как, но они словно выровняли энергетический рисунок всех разумных, подогнав их под одну гребенку. Может быть, более низкие уровни сказались. Так вот, при создании щитов, по моим подсчетам, потери эффективности падают всего до 90%. Но вот при атаке, когда накопление идет более скачкообразно и резко, расхождения вновь вырастают до стандартного уровня. Именно поэтому я и не боялась, что твои друзья смогут нам хоть что-то сделать». Асси замолчала, а я задумался. Вели сказала, что не знает, как инженеры Новой Империи добились определенных успехов со счетами. А вот я почему-то совсем по-новому взглянул на все организации, подобные аккумуляторам России, где я в свое время работал. Миллионы людей, которые с самого начала своего знакомства с энергией день изо дня делают одно и то же, одним и тем же способом, все вместе. Может ли это быть совпадением и просто случайностью? Или траки, которым и принадлежит большинство энергетических компаний, что-то знают? Слух я, впрочем, решил ничего не говорить. А вот Асси продолжила свою то ли исповедь, то ли попытку вот так вот в диалоге вернуть свои воспоминания. Вообще, Маури были не первые, кто пытался все изменить. Она говорила медленно, словно думая над каждым словом. В последние годы... Скажем так, незадолго до инцидента на Фьорне, в империи начались трудности. Создать оружие или систему, что сможет уничтожить основы империи, силу психиков пытались многие. И успешно. Насколько мне известно, чего-то добились только Маури. И то, как я уже говорила, ненадолго. Меня отправили на Фьорн, чтобы я наказала их. Наследник престола лично выдал мне это задание, рассказав, как пример младших вдохновляет авантюристов в самых разных уголках империи. Этого нельзя было допустить. Мы недавно только закончили внешнюю войну, и внутренний конфликт мог бы стоить существования сотням миров. Нечто подобное случилось в Лукастийском халифате, который развивался параллельно нашей империи, и мы не хотели повторения. «Там тоже придумали новое оружие?» – осторожно поинтересовался я. «Нет», – просто ответила Аси. «Там новые окраины захотели автономии, а падишах слишком долго не придавал этому значения». «Так странно. Неужели Вели настолько похожи на нас, на людей? История Древней Империи захватывала меня все больше, причем уже не с точки зрения технологий» а просто как процесс развития общества. Получается, власть за ней держалась именно на обладателях персональной мощи, эдаких аристократах, в полном смысле этого слова, элите? Сейчас, разумеется, тоже есть дворяне и просто носители известных фамилий вроде дельцов-траков. Но что-то мне подсказывает, что разница между необходимостью выстраивать систему управления и абсолютной личной мощью Просто огромно.